Кирилл Малеев «В сердце леса» Читает Дамир Мударисов Когда Уля предложила пойти в лес за ягодами, домосед Артем не очень обрадовался. Выходной день в городе можно провести гораздо интереснее, да и комаров кормить не придется. Но лес, куда они должны были отправиться... Находился не очень далеко и к тому же исхожен грибниками вдоль и поперек. Казалось бы, что может пойти не так. «Шевелись, Артемка, подначивала его Уля. «Не отставай!» Артем вздохнул, подтянул лямку рюкзака и прибавил шагу. «Как же, отстанешь от тебя!» — с досадой подумал он, глядя, как девушка нырнула в густые душные заросли. С первой минуты этот лес действовал ему на нервы. Старый дубняк, давным-давно разрезанный полотном железной дороги на две почти равные половины — Наверняка был исхожен местными грибниками вдоль, поперек, по кругу и по диагонали. Да и вообще леса средней полосы – это не сибирская тайга с медведями. Но навязчивое, тревожное чувство, возникшее, как только они углубились в чащу, никак не проходило. Артему казалось, что ощущение непонятной тревоги было растворено в воздухе, подмешано к запаху травы и тошнотворному душку прелых листьев. Когда он проходил мимо деревьев, их листья беспокойно шелестели, а сухие, опавшие ветки похрустывали под ногами, словно воробьиные косточки. Кислый аромат преле щекотал ноздри, заползал в легкие, заставлял морщиться при каждом вздохе. Машинально глянув на часы, Артем отметил, что до заката оставалось часа четыре и понадеялся, что они с улей успеют выбраться из леса до того, как совсем стемнеет». Они шли по тропинке, петлявшей среди деревьев, будто нить ариадны, то пропадая в густой траве, то появляясь вновь. Диких животных в лесу давно не было, так что тропинку явно протоптали местные любители тихой охоты. Сам Артем предпочитал ходить по ягодой в ближайший супермаркет. Не так утомительно, выбор куда больше. Да и комаров кормить не надо. К сожалению, Уля имела на этот счет другое мнение. Вообще люди слишком отдалились от природы Сказала она вчера Живут в каменных мешках, дышат газами, едят всякую гадость А потом болеют А я не хочу болеть Давай в лес пойдем, а? Ну давай Болеть Артем тоже не хотел Но в том, что дурацкая лесная прогулка укрепит его здоровье Сильно сомневался Но Уля была настойчива Так что он, поупрямившись, все-таки сдался И поехал с ней за лесной романтикой Путь от пригородного вокзала до остановки под поэтичным названием «Тихий лог» занял около часа. Электричка стояла здесь ровно две минуты. Вполне достаточно для того, чтобы взять рюкзаки и выбраться из вагона. От платформы до леса надо было пройти еще километра два, которые они протопали пешком по разбитой грунтовке. К тому времени, когда впереди показались первые деревья, Артем успел натереть мозоль и трижды проклясть себя за то, что поддался на уговоры. Если бы Уля не делала перерывы на то, чтобы сфотографировать себя на фоне очередного кустика, он бы уже хромал как подстреленный. Уля, студентка четвертого курса заштатного педвуза, была младше на 7 лет. Они познакомились в Тиндере, где Артем от скуки зарегистрировался полгода назад. Общаться, а потом и встречаться с ней, он стал не столько из-за симпатии, сколько из-за того, что вроде как пора бы. Все-таки ему стукнуло 28, и большинство знакомых того же возраста либо уже были женаты, либо близки к этому. Невысокая, большеглазая шатенка показалась ему ходячим набором стереотипов о современных девушках. «Инстаграм», «Телеграм», «Бьюти-блог», «Фитнес-диеты». Уля проводила много времени, общаясь в сети с такими же чудиками со всего света, повернутыми на сыроедение, веганстве и прочей чепухе для скучающего офисного планктона. Артем смотрел на это как на блажь, мол, чем бы дитя не тешилось. Но прежде Улину увлечения не затрагивали его самого. Он слышал, что женщины порой пытаются исправить своих мужчин, подогнать под подыми же выдуманные идеалы – Но надеялся, что в случае с ним и улей до этого не дойдет. Тот образ жизни, который он вел последние лет пять, Артема вполне устраивал, и менять его, по такая чужим прихотям, он не собирался. Тропинка свернула в заросли орешника, смешанные с еще какими-то колючими кустами, название которых Артем не знал. Была середина дня, но кроны деревьев пропускали мало света, отчего казалось, будто наступили ранние сумерки. Селющаяся по земле густая трава гасила звуки шагов. Редкие птицы замолкли. Лесную тишину нарушал только монотонный бубнеж Ули. «Так вот, этот парень ведет блог. У него десять тысяч подписчиков». Непривычная к пешим походам Уля... Часто прерывалась из-за одышки, но упорно продолжала выливать на него ушаты бесполезной информации. Он живет в какой-то деревне в Карелии и часто ходит в лес, там кругом леса. После переезда вообще забыл, что такое болячки. А раньше жил в Питере. Много лет страдал от астмы и хронической простуды. Прикольно, да? Артем не ответил: типичные развлечения выходного дня ему самому порядком наскучили но загородный отдых он представлял себе иначе. Для пляжей уже не сезон, но базы отдыха работали круглый год. Если бы он захотел на природу, то снял бы там номер или отдельный домик на пару дней. В крайнем случае можно было наведаться к дальним родственникам, живущим в райцентре недалеко от города. Но тащиться в лес за какими-то ягодами... Такой уикенд он вертел на одном месте. «Вот Уля — другое дело». Дурацкая статья в Дзене, о которой она прожужжала ему все уши, рекомендовала жителям мегаполисов лесные походы для отдыха и укрепления здоровья. Автор считал, что лес – чуть ли не панацея от всех недугов. Чистый воздух, близость к природе, грибочки, ягодки, то да сё. Вот Уля и повелась. «Дура набитая», – молча ярился он. «Да и сам я не лучше, раз оказался здесь». «Я загуглила. Ягод в сентябре уже мало. В основном клюква и черника. Если что, доберем грибами». Смахнув прилипшую колбучоку, Уля остановилась, чтобы перевести дух. Ее взгляд скользнул по рядам деревьев, но ни грибов, ни вожделенных ягод поблизости не наблюдалось. «Ты их чистить будешь?» – иронично поинтересовался Артем, протягивая ей бутылку воды. «Я два года в общаге жила, если что», — с ноткой обиды произнесла она, сделав несколько жадных глотков. «Сам же студентом был». Артем пожал плечами. Студентом он и правда был, но жить в общаге ему не довелось. «И вообще, посмотри, какой здесь вид!» Хмыкнув, Артем с притворным интересом покрутил головой по сторонам. Вокруг, насколько хватало взгляда, выселись деревья, переплетались между собой цепкие кустарники и расстилалось густое разнотравье. Вверху, в лабиринте кривых ветвей, виднелись темно-голубые кусочки неба, а солнце только угадывалось за сплошной завесой листвы, еще зеленой, но где-то уже тронутой осенней прожелтью. Возможно, кого-то другого и могла впечатлить вся эта лесная пастораль, Только сам Артем был сделан из другого теста. Город, а не лес. Вот его настоящая стихия. «Я знаю, у кого здесь отличный вид», — сказал он, шагнув к ней. «Эй, ты чего?» — с наигранным возмущением вскрикнула Уля, когда он притянул ее к себе. «Тебе вчерашнего мало?» «Вчерашнее было вчера, а сегодня это сегодня». Он поцеловал ее в шею и запустил руки под курточку, но Уля не была настроена продолжать игру. «Артем, отвяжись! Мы тогда вечера провозимся. Пошли давай!» Он нехотя подчинился. Реализовать задуманное не удалось, но настроение немного улучшилось. Возможно, когда они наберут этих треклятых ягод, Уля станет более сговорчивой, и он хоть что-то поимеет от этого лесного приключения. Они двинулись дальше, стараясь не сходить с тропинки». Пока что Улины мечты о полном рюкзаке лесных даров не собирались воплощаться в реальность. За пару часов удалось отыскать лишь несколько чахлых кустов, ягод с которых собрали меньше горсти. Грибов Артем тоже не заприметил. Ушлые деревенские грибники наверняка успели сгрести все более-менее съедобное, оставив им сули или лишь поганки с мухоморами. Да и тех что-то видно не было». Он уже начал скрипеть зубами, когда Уля радостно завопила, указывая куда-то в сторону. «Эй, глянь туда!» Артем проследил за ее взглядом. Впереди тропинка делала широкую петлю, огибая группу деревьев, за которыми виднелась круглая проплешина лесной поляны. На поляне росли невысокие кустики, усыпанные блестящей россыпью черных шариков. «Пойдем скорее!» «Ага, уже бегу!» – буркнул Артем. Не оборачиваясь, Уля торопливо припустила в сторону поляны, словно на ягоды мог покуситься кто-то еще. У ближайшего акустика она опустилась на колени, вытащила из кармана пластиковый пакет и принялась собирать маленькие круглые ягодки. «Похоже, черника», — сказала она. Артем с минуту молча наблюдал за ней, потом опустился рядом, стаскивая на ходу рюкзак. Огляделся... Черники на поляне хватило бы на то, чтобы набить ею оба рюкзака, как Уля и планировала. Артем не представлял, для чего ей столько ягод, но спорить не стал. «Быстрее соберем, быстрее пойдем обратно», — подумал он. После двухчасового лесного забега в горле было сухо, как в Сахаре в жаркий день. Одну полулитровую бутылку они с Улей уже прикончили, но в рюкзаке лежала еще одна. Он торопливо принялся развязывать узелки. «Давай поживей, я уже полпакета собрала». Глотнув из бутылки, он нехотя взялся за чернику. Блестящие синевато-черные ягоды легко отрывались от стеблей. Артем снимал по несколько штук сразу и, не глядя, кидал в пакет. Через час он почувствовал усталость и сделал перерыв. В желудке заныло. Утром они с Улей ограничились легким перекусом в привокзальном кафе. А сейчас по времени даже не обеда, а ближе к полднику». В глубине рюкзака лежали припасенные бутерброды, но лезть за ними не хотелось. Почти машинально он сунул руку в пакет, выудил оттуда горсточку ягод и отправил в рот. Вкус был приятный, кисло-сладкий, обволакивающий и не слишком приторный. Заморив червячка, Артем снова принялся за работу. — Как хорошо на природе, да, Тема? — разглагольствовала Уля. — Лучше, чем в городе. Артем промолчал, мысленно понадеявшись на то, что ули за глаза хватит полученных впечатлений, и эта вылазка в лес больше никогда не повторится. Слушай, сфоткай меня с ягодами, а? Домой приедем, выложу в Инстаграм. Ага, только лицо умное сделай. Артем успел сделать несколько фотографий на iPhone, когда за спиной прозвучали раскаты грома. Подняв голову, он увидел, что небо над головой стремительно принимало чернильный оттенок. А с юга, со стороны города, надвигалась плотная стена грозовых туч В воздухе резко запахло сырой землей Второй раз громыхнула почти рядом, да так, что заложило уши Ветвистые молнии насквозь прожигали темные облака, касаясь верхушек деревьев Резкий порыв холодного ветра заставил Артема вздрогнуть и подумать об укрытии «Бежим!» — крикнул он, когда первые тяжелые капли ударили в землю Растерянная уля бестолково заметалась. Подхватив ее за руку, Артем побежал в сторону кряжестого дуба, легко заметного в стройном ряду тонкоствольных осин. Листья старого дерева тревожно шевелились под крепнущим ветром, кривые ветви тихонько поскрипывали. Гроза набрала обороты. Едва они успели спрятаться, как сверху обрушился настоящий ливень. Какое-то время они сидели под широким стволом, накинув на головы куртки и испуганно озираясь по сторонам. Земля вокруг них быстро скрывалась под слоем грязно-бурой воды. Где-то над головой слышались ракочащие перекаты грома. Ноги Артема скользили по мокрой траве. Пропитавшаяся водой джинсовая куртка мешком повисла на плечах. Уля мелко дрожала, обняв себя за плечи. Казалось, ливень вскоре превратится в потоп, и им придется лезть на дерево, чтобы спастись. Но вскоре дождь ослаб, сменившись противной мелкой моросью. Ветер еще трепал верхушки деревьев, а вдалеке громыхало. Но было ясно, что ливень закончился. Артем осторожно поднялся, стряхнул воду с мокрых волос и огляделся по сторонам. Близился вечер. Надо было выбираться из леса, пока не стемнело. «Пойдем, что ли?» – сказал он, протягивая руку. «Хватит на сегодня приключений». Уля молча кивнула. После дождя земля превратилась в хлюпающее грязевое желе. Они миновали затопленную поляну и пошли обратно, чавкая кроссовками по густому липкому месиву. От холода ломила спину, мокрая одежда, изрядно прибавившая в весе, липла к телу. Но хуже всего было не это – С каждым шагом Артему все больше казалось, что лес как-то неуловимо изменился. Деревья стали больше, стволы толще, крона темнее и гуще. А тропинку, которую они старались не терять из вида, как будто размыло потоком воды. Он огляделся и вдруг понял, что не знает, куда идти. «Так, что за фигня?» Артем вертел головой, пытаясь найти мельчайшую зацепку – Дерево или хотя бы куст, который они видели раньше Тщетно Все деревья казались абсолютно одинаковыми Сердце беспокойно забилось В глазах плыло А в ушах слышался непонятный шум В котором прорезалось что-то похожее на вкрадчивый шепот Артем остановился и прислушался Но странный звук больше не повторился Не найдя знакомых ориентиров, Артем пошел наугад Уля затопала следом Блин, ну и грязюка. Слушай, давай пирог ягодный сделаем. Я в интернете рецепт посмотрю. Ага, давай. Только сначала выберемся отсюда. Они шлепали по лужам, перелезали через поломанные ветром стволы и оторванные ветви. Внезапный дождь усилил привычные лесные запахи в разы, но он же как будто похитил все звуки, включая шелест листвы и голоса птиц мокрый и безмолвный лес показался Артему похожим на живое существо с древним и чуждым разумом. И это существо не желало отпускать их просто так. Деревья протягивали к ним остроконечные ветви, кусты и коряги цеплялись за одежду, норовя повалить в мерзкую слякоть. Все вокруг дышало гнилью и сыростью. Артем невольно подумал, что он спит, а это кошмарный сон. Стоит проснуться и он снова окажется на диване, вкупленной родителями малосемейки на окраине города с видом на пустырь и недостроенный гипермаркет. Как только сон растворится в глубинах подсознания, он посмеется над своими страхами и выпьет заготовленные с пятницы две бутылки Ханекена. Да, именно так он и сделает. Стоит только проснуться и... Влажный чвяк, застрявшего в грязи кроссовка, заставил его вернуться к реальности. Выругавшись сквозь зубы, он вытащил ногу из ловушки, подергал, стряхивая налипшую грязь. После дождя земля походила на огромную губку, сочащуюся мутной буроватой жижей. Следующий шаг он сделал осторожнее, стараясь выбрать место потверже. Если... «Если они выберутся из этого проклятого места, то наверняка будут чернее шахтеров после ударной смены в забое. Таких еще в электричку не пустят». «Да блин!» Шагнув на торчащую из-под воды кочку, Артем замер на месте. Впереди показалось дерево, которое он точно видел раньше. Не далее, чем полчаса назад, когда они выбрались с затопленной поляны. «Ты что, не помнишь, куда идти?» спросила Уля. Начнулось С неожиданным злорадством подумал Артем Нет, не помню, ответил он Я не следопыт, и в этом сраном лесу раньше не был Замедлив шаг, Артем взглянул на быстро темнеющее небо Поднимался ветер, сквозь тучи проглядывало краюху ущербной луны Над головой потренькивали на высокой ноте комары То и дело пикировавшие на лицо и кисти рук Защитный крем, которым они намазались перед походом, давно смыло дождем «И что теперь делать? Как мы выберемся отсюда?» Уля остановилась и поглядела на него. В больших карих глазах читался испуг. «Не знаю», — ответил он, — «ты же хотела в лес». Артем огляделся по сторонам. Никаких следов тропинки. Вокруг только деревья и кустарники. «Деревья и кустарники!» «Гребанные деревья и кустарники Грёбаные деревья и кустарники Даже если бы в лесу ловила мобильная связь, он вряд ли смог бы объяснить спасателям, где они находятся. Артюх, как мы...» «Не ной, ради бога!» – огрызнулся он. «Как-нибудь выберемся!» Уля больше не вызывала у него никаких чувств. Только усталое раздражение. Утешать ее совсем не хотелось, да и надо ли. Он машинально поправил рюкзак, с неудовольствием почувствовав, как оттягивают плечи собранные ягоды. Сейчас ему хотелось высыпать эту сладкую дрянь из рюкзака и растоптать, вдавить в грязь. Но чувство здравого смысла взяло верх, кто знает, сколько им придется бродить по лесу. По крайней мере, ягодами можно будет утолить голод. У меня ноги болят, запричитала она, заплутавшего в лесу леший кружит. Пришли на ум бабушкины слова. Бабушка, покинувшая этот мир, когда Артёму было 10 лет, жила в деревне, окружённой густым лесом, похожим на этот. Когда он приезжал в деревню на каникулы, она рассказывала ему истории про всякую лесную нечисть, к большому неудовольствию отца и матери. В бабушкиных рассказах сказочные лешие домовые и кикиморы были пугающе реальными только и ждущими, чтобы схватить непослушного мальчика, утащить к себе в нору и сожрать его вместе с косточками. «А чтобы отпустил, надо сказать...» «Леший, леший, не кружи, мне дорогу покажи», пробормотал он в полголоса, тут же устыдившись глупых суеверий. «Ничего местный леший, даже если он существует, им не покажет, хоть запросись». Артем подошел к дереву, коснулся шершавой и мокрой от влаги коры. Из уроков биологии он запомнил, что мох на деревьях растет с северной стороны. Так можно определить стороны света, если нет компаса или других ориентиров. Артем трижды обошел вокруг ствола, но не нашел ничего похожего на мох. На другом дереве было то же самое, и на третьем. Я замерзла! Артем промолчал. Он и сам начинал подмерзать в промокшей насквозь куртке и сырых джинсах. Хочешь, не хочешь, а надо шевелиться, чтобы к ночи не задубеть окончательно. «Замерзла? Тогда пошли», — сказал он, дернув Улю за локоть. «Двигайся и согреешься». «У меня ноги, это я уже слышал, можешь не повторять. Но шевелись давай». До большей убедительности он взял ее за плечи и хорошенько тряхнул. Уля вырвалась и отскочила на шаг». Уголки ее губ мелко затряслись, в глазах заблестело. Артем невольно усмехнулся. Сейчас она была мало похожа на свои гламурные селфи в Инстаграме с кошачьими ушками, тонной косметики и губами уточкой. А сырой осенний лес, в котором они оказались по ее прихоти, вряд ли был таким же, как в рассказах дебильного блогера с Яндекс.Дзена. «Теперь им надо как-то выбираться отсюда. Значит, пора оставить сантименты». Поддаться панике сейчас означало бы верную смерть. Он схватил Улю за руку и потянул за собой. Артем думал, что если они будут идти все время прямо, то обязательно куда-нибудь выберутся. Повстречают грибников или хотя бы отыщут потерянную тропинку. Главное не оставаться на месте. Через час они стучали зубами от холода и окончательно выбились из сил, но так и не встретили ни людей, ни их следов. Не нашли они также никаких животных или птиц, если не считать таковыми вездесущих комаров. Лес словно вымер. И в то же время у Артема порой возникало чувство, что кто-то наблюдал за ними издалека, не упуская из виду ни малейшей детали. Чувство то появлялось, то вновь исчезало, будто незримый наблюдатель изредка пропадал, отвлекаясь на другие дела, а потом возвращался снова». Леши, Леши, не кружи». Наступил вечер, опять захотелось есть. Они прикончили бутерброды, потом съели по горсти ягод и запили водой. Чувство голода поутихло, но не пропало. Изредка напоминая о себе урчанием в животе. Пока что стресс отвлекал от пустоты в желудке, но Артем понимал, что завтра голод заявит о себе в полную силу. Как назло вспомнился недавний праздничный ужин в родительском доме по случаю юбилея отца. За столом собрались 10 человек, но еды по традиции наготовили на 30. Так что Артем здорово объелся. Сейчас он с удовольствием проглотил бы что угодно, даже с детства ненавистный гороховый суп. Да что там суп? черствую корку умел бы за милую душу. Когда впереди показался просвет, Артем воспрял духом. Он прибавил шагу, увлекая слабо упирающуюся улю за собой. Вскоре удалось разглядеть ровную серую гладь лесного озера. Его берега густо заросли камышом, отчего озеро походило на мутное старинное зеркало в оправе из позеленевшей меди. Возле берега жидкая грязь доставала до щиколоток, но Артем старался не избавлять шаг, несмотря на протесты Ули. На берегу можно было передохнуть, отмыть обувь и подумать о том, что делать дальше. Добравшись до лежащего у кромки воды поваленного дерева, Артем со стоном приземлился на пятую точку и какое-то время просидел неподвижно, переводя дух. Потом снял кроссовки за несколько часов ошалелого забега, превратившиеся в два мокрых куска грязи. Непривычные к таким нагрузкам ноги отчаянно гудели – Ступни распухли от воды, мозоли были содраны до крови. Во рту совсем пересохло, и Артем потянулся к рюкзаку. Внутри оставалась полупустая бутылка воды. Открутив крышку, он сделал несколько быстрых глотков, потом зачерпнул щедрую горсть ягод. «Так сладко -ка стану, кайстану», — невесело усмехнувшись, подумал он. Часы на экране смартфона показывали «8.45». Последняя электричка уходила в 10, и шансы успеть на нее стремительно таяли. Связь по-прежнему не ловила. Заряда батареи должно было хватить до завтрашнего утра, если отключить ненужные приложения и сбросить яркость до минимума. Потом придется определять время по высоте солнца, при условии, что завтра солнце проклюнется сквозь завесу дождевых туч. «Ну ты как?» – машинально спросил он. Уля сидела в метре от него, молча уткнувшись лицом в ладони. Он потянулся к ней, но девушка дернула плечом, сбрасывая его руку. «Отстань от меня!» — всхлипнула она. «Не понял». Резкая отповедь Ули заставила его растеряться от неожиданности. «Смешно тебе, да?» — Улин голос быстро сорвался на виск. «А мне вот ни хрена не смешно!» «Ты что, с дуба рухнула? Успокойся!» «Это ты рухнула, а не я!» «Уль, перестань!» «Ты не понял, да? Мы сдохнем в этом лесу!» Стремительно темнеющее небо отозвалось на ее крик резким порывом ветра и вспышкой молнии. «Прекрати!» – тряхнул он ее. «Замолчи, слышишь? Сейчас нельзя паниковать!» Уля не умолкала. Ее глаза казались совершенно безумными, а от истеричного визга хотелось схватиться за уши и бежать без оглядки. В конце концов, он и сам потерял над собой контроль. Заткнись, я сказал! Он отступил на шаг и коротко, без замаха, ударил. Хотел просто залепить легкую пощечину, но накопившаяся за день усталость и злость оказались сильнее, а удар тяжелее, чем он рассчитывал. Уля коротко охнула и схватилась за лицо, а когда опустила руку, он увидел капельку крови в углу ее рта. Уля по рыбья открывала рот и бесцвязно мычала. В распахнутых глазах читался ужас, смешанный с удивлением. Похоже, никто раньше не поднимал на нее руку. Гнев прошел так же быстро, как и нахлынул. Артем шагнул к девушке, но та в испуге отпрянула от него. Кровь из разбитой губы продолжала капать, стекая тонкой струйкой по подбородку. Уля пыталась остановить ее, но лишь запачкала лицо и руки красными пятнами, от чего то напомнившими Артему разлитый вишневый сок. «Ты... ты ударил меня!» В ее голосе было больше удивления, чем страха или обиды. Всхлипывая и размазывая кровь по лицу, она отступила еще на шаг. Уль... Он осторожно приблизился, подняв руки в жесте примирения. Уль... «Прости, не хотел. Все это лес гребаный. Ты же понимаешь? Ты же все понимаешь, да?» Артем приблизился и осторожно обнял ее. Уля не сдержалась и завыла, уткнувшись в его плечо. Кровавая полоса окрасила рука в куртке. «Если будем паниковать или ругаться, никогда отсюда не выберемся», — увещевал он, поглаживая Улю по вздрагивающей от рыданий спине. «Ни ты, ни я. Только вместе, поняла?» Уля кивнула, пришмыгивая. «Ну, молодец. А теперь давай попробуем развести костер». Остаток вечера и часть ночи они просидели молча, вслушиваясь в комариный писк и шелест ветра. Разжечь костер из сырого валежника не удалось. Артем пробовал и так, и эдак, но ветки только шипели и дымили. «Пришлось греться друг о друга». Холод и сырость пробирались до дрожи, слякоть пропитала одежду, по телу разливалась ноющая боль от натруженных мышц. Они прижались к стволу упавшего дерева, чтобы защитить спину от ветра, и время от времени поднимали голову в слабой надежде услышать в темноте человеческий голос. Но вокруг были только деревья и тишина. «Тишина и деревья». Артем не заметил, как провалился в короткий и тревожный сон. Утром его разбудил дождь. Холодная морось капала с прохудившегося неба, мелкими горошинами скатываясь под одежду. Разлепив глаза, Артем осторожно приподнялся. Ули не было. Со всех сторон все так же чернел, поймавший их в ловушку лес. Артем снова подумал о том, что за все время, что они пробыли здесь, он не заметил ни одного животного, хотя считалось, что живность тут водилась. Не было видно и птиц, даже вездесущие мелочи вроде синиц или воробьев. Мысли о еде вызывали урчание в животе. Рука потянулась к рюкзаку, нащупала язычок молнии. Ягод в рюкзаке было много, а вот воду они уже выпили. Оставалось озеро. Пить озерную воду без кипячения не хотелось, но кипятить было не в чем и не на чем. Но рано или поздно им сулей придется рискнуть. Уж лучше пропоноситься, чем мучиться от жажды. Часы на экране показывали 6.53. Индикатор батареи горел красным, сигнализируя о том, что осталось меньше 10% заряда. Когда батарея окончательно сядет, это добавит им проблем. Но сейчас его больше занимало то, куда подевалась Уля. Ее рюкзак и куртка были на месте, но сама она словно растворилась в окружавшем тумане. «Уля!» — крикнул он, приложив ладони к рту. «Уля! Ты где?» Ответа не было. Артем огляделся по сторонам. Под сердцем закололо, как всегда во время предчувствия чего-то нехорошего. Такое же ощущение было у него в тот момент, когда они входили в лес. «Не утопилась же она в самом деле», — подумал он, глянув на озеро. Уля не походила на склонных к самоубийству, но кто знает, как повлияли на нее изнуряющие блуждания. «Ночь в дождливом лесу» и «Вчерашняя ссора». Следы в мокрой земле вели в противоположную от озера сторону. Артем тряхнул головой и зажмурился, чтобы вернуть ясность мысли. Утреннее солнце робко выглядывало из-за клочков тумана, висящих на ветвях деревьев. Мелкий дождь лениво накрапывал барабаня по дрожащей листве. чего то опять вспомнился тот блогер, любитель загородных прогулок». Наверняка он сейчас не таскался по лесам а набивал очередную дурацкую статейку в теплом домике, посмеиваясь и попивая чай с печеньками. Артем многое бы отдал сейчас, чтобы поменяться с ним местами. «Уля! Уля!» Он кричал, надсаживая глотку, но девушка не отвечала. За чистоколом из молодых березок туман сгущался, и звук словно тонул в нем, не в силах пробиться дальше. «Уля, блин, отзовись! Это не смешно!» Ответа не было. Лес притаился, словно зверь, ждущий, когда жертва сделает неверный шаг. Артем вздохнул и нехотя шагнул в стылую глубину тумана. Он шел почти наугад, путаясь в мокрой траве и цепляясь за когтистые ветки. Туман пах гнилью и сырой землей. Казалось, даже свет умирал здесь, исчезая в густой, молочно-белой взвесе, плывущей среди молчаливых деревьев. Артем снова крикнул, надеясь, что уля откликнется. Под ногами пружинил ковер из опавших листьев, под которыми мерзко хлюпало. Он шел как в бреду, прорываясь сквозь густую марь, опутавшую деревья словно паутина. Несмотря на холод, пот разъедал глаза, одежду облепил мелкий гнус. Он бродил около часа, нарезая круги вокруг озера, теряя и вновь находя едва приметный след. Он почти отчаялся, когда туман наконец рассеялся, и он увидел ее. Уля стояла возле кривой березы и едва заметно шевелила губами, будто шептала молитву. На появление Артема она никак не отреагировала. Уля... Артем не узнал собственного голоса. «Что ты...» «А меня мама дома ждет...» Отрешенный голос девушки заставил его вздрогнуть. Не поворачивая головы, она продолжала что-то шептать, потом замолкла, словно прислушиваясь. «Я могу выйти, если захочу. Надо просто сделать кое-что». Вокруг улиных глаз, покрасневших или лихорадочно блестящих, расплывались густые темные овалы, как у человека с хронической болезнью почек. Пальцы девушки мелко дрожали, потрескавшиеся губы кривились в странной гримасе, напоминавшей одновременно кривое подобие улыбки и оскал человека, страдающего от зубной боли. «Пойдем со мной». Он постарался, чтобы его голос звучал уверенно и твердо. Но получилось что-то похожее на глухое бормотание. Он коснулся ее локтя и слегка сжал. Уля не отреагировала. «Он так сказал». «Кто? Кто сказал? О чем ты?» Уля достала из кармана куртки туристический мультиту, выщелкнула короткое лезвие. Действие несло в себе угрозу, но Артем все равно не мог поверить, что она... Тонкая полоска стали описала дугу и ужалила его в ключицу. Он не сразу почувствовал боль, лезвие вошло неглубоко. Пока он пытался осознать происходящее, Уля повторила атаку, заставив его шарахнуться в сторону. Левая нога провалилась в жидкую грязь, Артем зашатался и едва не упал. Куртка на том месте, куда угодил удар ножа, зияла прорехой, в плече неумолимо разгорался пожар» прилипнувшую к телу футболку пропитало что-то горячее. «Ты что творишь?» — крикнул он, зажав рану рукой. «Крыша поехала!» «Мне приснилось ночью», — бормотала Уля, как заведенная. «Кто-то разговаривает со мной, рассказывает, как выбраться». Артем завороженно следил за мультитулом в ее руке. Вряд ли туристическая тыкалка могла серьезно порезать, но нож есть нож. «Перестань!» Если ты из-за вчерашнего, то она резко мотнула головой. Немытые растрепанные пряди стегнули по лицу, оставив на щеке грязный след. Нет, он сказал, не выйдем мы вдвоем отсюда. Одной можно. Если я тебя убью, то выберусь. Так он сказал. Я верю. Артема не мел. Монотонный голос, несущий горячечный бред Ули, пробирал до кишок. «Казалось невероятным, что лес настолько повредил ее рассудок!» «Меня мама ждет!» «Новый взмах! Лезвие ножа мелькнуло перед его носом!» «И братик...» «Еще взмах! Артем отступил на шаг и почувствовал, что проваливается!» «Вязкая лесная грязь засосала ногу по самую щиколотку!» «Ему шесть лет всего!» «Уля! Уля, не надо!» «Я домой хочу!» Лезвие дернулось в его сторону. Артем увернулся и перехватил руку с мультитулом. Вывернул пальцы, отбирая нож. Взвизгнув, Уля бросилась на него, вцепилась зубами в шею. Артем заорал от боли, покачнулся, удерживая равновесие, и толкнул ее в грудь. Улю шатнуло назад, ноги подкосились, и она рухнула на спину. Глухой стук и сухой треск, похожий на звук расколовшейся ореховой скорлупы, Заставил его вздрогнуть. Звук падения в грязь должен был быть не таким. Совсем не таким. Артем перевел дух и уставился на Улю, ожидая, что то поднимется, но девушка не шевелилась. Эй, робко позвал он, склонившись над улиным плечом. Эй, ты чего? Вставай. Ответа не было. Глаза девушки неподвижно уставились в серое небо, шея повернута под углом, полуоткрытый рот застыл в той самой нечеловеческой гримасе. Артем почувствовал слабость, заставившую его рухнуть на колени. Грязь брызнула во все стороны, несколько капель попало на лицо девушки, и он торопливо оттер их краем рукава. — Вставай, слышишь? — Артем перешел на крик. Несмотря на холод, ему вдруг стало жарко. Сердце сорвалось в отчаянный галоп, Каждый его стук отдавался болезненным пульсированием в висках. Убил, убил, убил. Осознание навалилось на него бетонной плитой, придавив словно букашку. Он шумно вздохнул, зажмурился, до скрипа стиснул зубы, чтобы прийти в чувство. Ему надо было взять себя в руки, если он собирался выбраться из этого треклятого леса. Но сначала надо было сделать одно дело. Оглядевшись по сторонам, словно опасаясь возможных свидетелей, Артем подхватил улю за ноги и потянул. Вместе с одеждой и рюкзаком девушка весила от силы килограмм пятьдесят, но кустарники и мокрая земля здорово усложняли работу. До воды было около километра, и он выбился из сил, пока дотащил ее до затянутой рязкой кромки лесного озера. Добравшись до берега, Артем присел на корточке и достал из кармана куртки пачку «Стейтлайн». Пальцы дрожали, и раскурить сигарету удалось далеко не сразу. Легкие втянули дым, и мысли, минуту назад похожие на потревоженный пчелиный рой, обрели подобие порядка. А подумать было о чем. Больше всего его пугали допросы в ментовке. Путанные истории про поход за ягодами, дождь и несчастный случай следаки, конечно, не поверят. И устроят беседу с пристрастием. До тех пор, пока Артем не согласится на версию, устраивающую их самих. Что это будет за версия, догадаться нетрудно. По итогам беседы Артем отправится в колонию лет на восемь, а это вовсе не то будущее, которое он хотел для себя. Значит, придется врать». «Если выберусь, скажу, что заблудились и потеряли друг друга». «Искал, не нашел. Кругом туман. Сам еле выбрался. Мне поверят. Должны поверить». «Прости, Уля», — сказал он, щелчком отправив в воду окурок. «По-другому не могу. Прости». Артему показалось, что с того берега озера послышался какой-то звук, похожий на треск ветки под ногой неосторожного наблюдателя. Острое чувство постороннего присутствия вторглось в сознание, стиснув грудную клетку приступом животного страха. Он замер, прислушиваясь, но лес снова затих. «В воду что-то упало», — решил он. «Или камыш на ведро шуршит». Поборов оцепенение, Артем стащил улю в озеро. «У берега было совсем мелко». Чтобы притопить тело, пришлось отпихнуть его подальше и положить сверху найденную поблизости узловатую корягу. Потревоженный донный ил зачернил и без того мутную воду. С минуту по воде кругами расходилась мелкая тревожная рябь, потом все стихло. Он провел у озера остаток дня. Ночью поднялся ветер и стало холоднее, потом снова зарядил дождь. Заснуть так и не удалось Всю ночь он пролежал под упавшим стволом дерева Тревожно вглядываясь в окружающую со всех сторон сырую черноту Однажды среди ночи вновь раздался звук хрустнувшей ветки И он испуганно вжался в землю, чтобы не выдать себя резким движением Даже дышать старался пореже Он вслушивался в ночные звуки, пытаясь различить среди них чужой, посторонний. Сердце панически молотило по ребрам. Снова что-то похожее на хруст. На этот раз тише и дальше. Потом все стихло, но заснуть он все равно не рискнул. Ранним утром он двинулся в путь. Набрал в пустую бутылку озерной воды, наскоро подкрепился ягодами. Утренний лес был затянут желто-белой дымкой, сквозь которую едва проглядывало солнце. Сумрачные ряды опостылевших деревьев были неподвижны. Ветер стих перед самым рассветом. В неглубоких оврагах пахло стоялой водой. Где-то вдалеке закуковала кукушка, и Артем воспринял это как хороший знак – Хоть что-то живое появилось в этом лесу Он брел, ориентируясь по движению солнца и стараясь никуда не сворачивать Каждый шаг давался с трудом Мокрые, онемевшие ноги подгибались и ныли Голова кружилась, за ухом пульсировала резкая пронзительная боль Словно ночью кто-то от души приложил ему по затылку кулаком В груди разгорался жар, а во рту горело так, будто туда влили банку горчицы Артем упорно тащился вперед от дерева к дереву, цепляясь за кору изодранными пальцами. Кроссовки вязли в холодной и вязкой грязи. Сырая, изодранная одежда прилипла к телу, как вторая кожа. Батарея смартфона окончательно села, и он выбросил бесполезный гаджет в ближайшую лужу. «Леший, леший, не кружи!» Головная боль становилась все нестерпимее, в ушах шумело, как будто поблизости рыкотал морской прибой. Сквозь этот непонятный шум кукушка исправно отсчитывала чьи-то годы жизни. Возможно, его. Артем хотел на это надеяться. В конце концов, треклятый лес должен был закончиться рано или поздно. Возможно, лесная опушка уже близко. Осталось пройти всего километр, два, три, пять... «Да хоть 50. «Он должен выдержать в любом случае!» Озерная вода не утоляла жажду, а ягоды — голод. Очередная горсть разожгла в желудке пожар, к горлу подкатил жгучий ком. Приступ рвоты согнул его пополам, мышцы живота напряглись, выдавливая наружу непереваренные ягоды, смешанные с зеленоватой желчью. Артем упал на колени и схватился за голову. Пальцы были холоднее ледышек, а лицо горело». Кукушка внезапно замолчала, и лес опять погрузился в тишину. Деревья редели, и вскоре густая чаща сменилась чахлым подлеском из кустарников и дубового молодняка. Впереди хорошо различалось полотно железной дороги и крашеный в белый цвет корпус вагона бытовки. Артем воспрял духом, еще немного, всего несколько сотен шагов, и он выберется из этого сырого ада, вернется домой и забудет обо всем, что случилось. Конечно, ему придется выдержать допрос в полиции, выдумать правдивую историю о том, что случилось с Улей, но все это потом, потом. Мне дорогу покажи. За кустарниками раздался громкий треск. Артем поднял голову, пригляделся. Перед глазами плыло, но вскоре ему удалось сфокусироваться на том, что появилось из кустов. Вначале он принял это за высокий трухлявый пень с редкими живыми ветками, но потом пень зашевелился, и Артем остановился, как вкопанный. Пень оказался живым существом, покрытым землей и засохшей грязью. Кожей существу служила древесная кора, А руки и ноги походили на сучки обрубленных веток На голове чудища шевелилась зеленая пена, похожая не то на мокрую траву, не то на болотную тину Существо глухо заворчало, закопошилось, выбираясь из кустов орешника Кусты затрещали и раздвинулись Артем затаился, ему показалось, что чудище нюхало воздух, что-то бормоча в зеленую бороду Потом бормотание стихло. Артем замер и зажмурил глаза, надеясь, что чудище не увидит его. Панические мысли носились в голове со скоростью света. «Вдруг пронесет, вдруг пронесет, вдруг про...» Несколько биений сердца, ничего не происходило. Затем тишина сменилась разъяренным ревом. Открыв глаза, Артем увидел, что существо двинулось в его сторону, противно скрипя деревянными ногами. Артем припустил бежать, но измученное голодом и блужданиями тело подвело его Ноги подкосились, руки стали ватными, по телу пробежали судороги Он упал и пополз в заросли рябинника, извиваясь навозным червем и панически оглядываясь на преследователя Противно скрипели деревянные суставы Леший нагонял его Артем уже мог разглядеть искаженный в злобной ухмылке щелястый рот Прорезанный в мокрой коре Клыки из щепок, скрюченные ветви пальцы Вместо глаз два узких глубоких провала, похожих на птичье дупло Монотонный звук парализовал волю Налил руки и ноги свинцом Артем полз, отталкиваясь от грязевой каши, но с каждой секундой силы оставляли его. По ударившему в нос резкому запаху гнилого болота, Артем понял, что леший добрался до него, но сил двигаться больше не было. Он лежал, устремив обреченный взгляд в голубеющее небо, а лесное чудище молча разглядывало его, по птичьи склонив уродливую голову на бок». Листья на голове лешего шевелились, словно волосы на ветру А по грубой коже туда-сюда носились трудяги-муравьи Артем опомнился и вновь попытался отползти Глухо зарычав, леший схватил его Опутал руками ветками, притянул к себе Деревянные плыки впились в плоть И Артем закричал, разинув рот в беззвучном вопле Он кричал, а в ушах отдавался звоном Истерический хохот проклятого леса. Ты гляди, как его раскорячило, Выбросив окурок, Немов, старший поисковой группы, склонился над телом. Комас утро прям?» «А, не пойму, что с ним стало», ответил Вотрин, разглядывая труп. «Ни травм, ни следов насилия. Замерзнуть за 2-3 дня он не мог. Умереть от голода тоже вряд ли. Вон же ягоды лежат». Тело пропавшего без вести Артема Шалимова они нашли на третий день поисков. Как ни странно, не глубоко в лесу, а в подлеске, почти рядом с железной дорогой. Там, где часто ходили люди, в том числе полиция, МЧС, и они, волонтеры из Лизы Алерт. Покойному оставалось пройти всего метров пятьсот, чтобы добраться до путей и спастись. Но эти последние полкилометра он так и не осилил. «Кстати, что за ягодки?» – спросил Кротов. «Третий, самый молодой и глазастый участник поисковой группы. Благодаря ему они и нашли тело. Черника вроде». В пяти шагах от покойника валялся порванный походный рюкзак, из которого вывалилась испачканная в грязи бутылка с мутной водой и россыпь мелких черных шариков. «Только в рот не клади!» Сопровождавший группу егерь Сергеевич опустился на корточки, бормоча что-то в вислые прокуренные усы. Под удивленными взглядами поисковиков Сергеич осторожно взял одну ягоду. Прищурился, словно желая удостовериться в своей правоте. «Это не черника!» Волонтеры молча смотрели на егеря, ожидая разъяснений. «Красавка это!» — Сергеевич покосился на труп. Фыркнул, вытряхивая из ранца остатки ягод. «Она же бешеница или белодонна. Жрать ее нельзя, ядовитая. Местные-то не берут, а приезжие часто путают. То за чернику примут, то за вишню. Ну и травятся. Если чуть-чуть съел, еще ничего, а вот если много...» Егерь похлопал по карманам в поисках сигарет Немов протянул ему свои «Видел я, как те, кто нажрался этой дряни, натурально с катушек сходят», — сказал Сергеич, прикуривая «Людей за чертей принимают, на друзей с топором бросаются Как наркоманы или алкаши, которые белочку поймали Только еще хуже, потому что не поймешь сразу, от чего у человека кукушка съехала» «Отсюда, до ближайшей больницы час езды, а там пока разберутся, что к чему...» «Думаете, траванулся?» – недоверчиво спросил Вотрин. Остальные волонтеры, не сговариваясь, испуганно посмотрели на ягоды, словно те могли превратиться в ядовитых змей и ужалить их. Егерь пожал плечами. «Красавку он точно не просто так с собой таскал». «Ладно, вскрытие покажет», – резюмировал Немов. «А сейчас вызываем ментов и скорую». «Тело мы нашли, пусть дальше выясняет от чего да почему». «Девушку будем искать?» – поинтересовался Кротов. «Время еще есть?» Помедлив с ответом, Немов посмотрел в чащу леса. Солнце уже почти село. В темноте лес, окутанный серой паутиной тумана, казался особенно густым и диким. Соваться туда поздно вечером совсем не хотелось. «Не из-за темноты или боязни заблудиться, как эта парочка». Просто лес действовал ему на нервы. На миг ему показалось, что одно из деревьев странно шевельнулось, хотя вокруг царило полное безветрие. Немов моргнул и вгляделся пристальнее, но деревья больше не двигались. «Наверное, показалось», — подумал он. Перетрудился. «Менты сказали, что машина скоро приедет», — оповестил Вотрин. «Так что, шеф, будем искать девчонку». Немов покачал головой, не отводя взгляда от темной стены деревьев. «Нет, не сегодня».